Ив Мабен Шеневьер, «Нежный мужчина», роман, перевод с французского Васильевой и Григорьева. Москва, текст, 1998 год. Моему сыну, путешественнику, во времена сновидений. Эпиграф Глостер, «О, дайте руку мне поцеловать!» Лир. Сначала вытру, смертным пахнет тленом, Шекспир, король лир. Глава первая Пьер вернулся домой, Леа его ждала. Ее правая, отягощенная кольцами рука, покоилась на обнаженном животе, а левая была закинута за голову и утопала в перевой подушке. Едва он уселся на кровать, она заговорила, не спуская глаз с задернутого шторами окна. «Рано, рано, еще до восхода солнца Гаэль ушла в Люксембургский сад, садовник поймал ее и разрешил оставить сорванные цветы, когда она сказала, что живет у нас. Не забудьте поблагодарить его за снисходительность». «Почему вы так часто рассказываете о Гаэль и ее проделках?» «Вижу, как вы устали. Говорите о неверный способ отвлечь вас от мыслей и хоть немного приблизить к себе». Она закрыла глаза, натянула на ноги голубое атласное покрывало и раскинула руки, приглашая в свои объятия. Но Пьер встал и пошел в буфетную. Приготовил себе кофе и, обжигаясь, начал пить. Затем вернулся в спальню и предложил остаток кофе Лео. «Один глоток, и вы не уснете». Она молча взяла горячую чашку и держала ее, чтобы кофе остыл. Потом, не сделав ни глотка, поставила на столик у изголовья. Пьер разделся и вытянулся рядом с ней. Леа начала целовать его лоб, губы, шею, грудь. Он думал, если бы она проникла бы в его мысли, то не перестала бы ласкать его, что страх смерти в сущности такая же ерунда, как и сама смерть. Леа легла на него. Он держал ее в объятиях, пока она не уснула, отпустил ее и принялся за начтую когда-то книгу. Он не понимал, как она могла так быстро все забыть, если только это не была ее первая и щедрая ложь. Через приоткрытое окно проникал в прохладный воздух осенней ночи. Доносился шелест колес редких машин. Пьер читал рассеянно. Желая выбрать из недавних событий то, что он хотел сохранить в своей памяти, перегруженной горькими воспоминаниями, он видел перед собой лишь детское личико с закрытыми глазами. Вдруг острая боль пронзила левую руку и плечо, он выронил книгу, сжался в комок, застонал, хоть и не хотел будить Лео, и потерял сознание. Глава вторая Умиротворенный ночной прохладой буланый жеребец бродил по скошенному лугу, остановился под яблони, сорвал несколько яблок и схрумкал их, брызгая сквозь толстые губы соком. Когда из-за облаков выгнала луна, он застыл перед бассейном. Прищурив веки, будто прямой взгляд мог потревожить животное, Жак наблюдал эту привычную картину. Еще ребенком, дождавшись, пока в комнате конюха погаснет свет, он выскальзывал из постели и до рассвета смотрел на лошадей в загоне, примыкавшем к конюшне. «Спрячься!» — приказал он Пьеру. Пьеру не нравилось такое подглядывание. Отступая, он споткнулся о корень бука, покрытый отпугивающей животных смолой. Конь повел ухом... повернул голову в их сторону, неспешно удалился и исчез в тени изгороди. Поднеся ко рту сложенной ладони, Жак изобразил крик совы. Заваял пес соседней фермы, ему вторили далекие шакальи подвывания другой собаки. «Африка в сердце Британии!» — рассмеялся Жак, всегда радовавшийся ночи. Пьер, напротив, любил только светлое время суток. Они пересекли задний двор, стараясь не слышно ступать по гравию, и пробрались во фруктовый амбар. Там, сидя меж рядами корзин с яблоками, Жак рассказал Пьеру, растянувшемуся на покрытом опилками земляном полу, о своей последней любовной победе. У нее такие прозрачные веки, что сквозь них видна глубизна ее глаз. Она говорит мало, задает вопросы, не слушает ответов, снова спрашивает, стоит мне замолчать, и тут же, без малейшей паузы, начинает страстно меня целовать. Быть может, из-за неуверенности в себе Жак подробно рассказывал Пьеру о своих приключениях. Тот выслушивал друга в полном молчании, но хотя знал, что его сдержанность угнетает Жака, сам не рассказывал о своей интимной жизни — Впрочем, специально ничего не скрываю. Когда садовник открыл дверь, их обоих разбудил не скрип дверных петель, а яркий солнечный свет, ударивший в лицо. Громадный парк окружали распаханные поля. У него не было четких границ. Парк был разбит на ровной поляне, Многовековые деревья, дубы, кедры, буки стояли поодаль друг от друга. Изредка в воздух слышно взмывала птица. С восточной стороны парк переходил в редкий лес с широкими просеками, в западный — во французский сад. Стриженный газон из шести квадратов, огороженных карликовыми кипарисами, в центре тонкая струйка фонтана падает в чашу искусственного мрамора, Гранитная лестница с разъехавшимися ступенями, обросшими желтым и красным лишайником, вела к переднему двору дома. Это было двухэтажное здание из серого гранита. Низкие окна с частыми переплетами, выкрашенными белой краской. По центру фасада шестигранная башня, а над правым крылом еще одна пониже. Левое крыло заканчивалось маленькой часовней без колокольни, что усиливало общую асимметричность здания. По обе стороны двора хозяйственные постройки того же стиля, что и дом. Оранжерея, погреба, голубятня, псарня, сожженные во время революции, были восстановлены только век спустя. Строгий ансамбль, сохранивший свои естественное очарование, потому что в поместье постоянно жили, Будь оно пустующим историческим памятником, посещаемым только туристами, ему лучше было бы превратиться в руины, чтобы сохранить свою таинственную реальность. Эрик Дальк читал газету в библиотеке, дымя сигареты, но не затягиваясь. Он был уверен, что так он избегает неприятностей от неумеренного потребления табака. При появлении Жака он поднял голову, сын поцеловал его в щеку, но Эрик целовать его не стал, он только рассеянно глянул на Пьера, стоявшего в дверях, и воздержался от замечаний насчет небрежной одежды сына и его гостя.